Глава шестая. Госпожа Дарина, Данак, поставила на стол вазу с фруктами и подошла к девушке, что уже по привычке стояла у окна. Девушка потеряла счет часам, проведенным здесь, и с трудом различала время суток. Тоска по родному дому становилась все невыносимее и мучительнее, а спасение из плена ждать не приходилось. После того, как Амир показал ей, на что способен в гневе, а она уже не была уверена, что это самое страшное, Мужчина больше не навещал свою рабыню, чему она была рада. Не хотелось видеть его после такого унижения, не хотелось чувствовать на себя этот пожирающий взгляд ледяных глаз. Но каждый день, каждую минуту она раздумывала о его предложении. Что будет, если она однажды сдастся? Сможет ли пережить это и оставить своего ребенка? Господи, да о чем она? Ни за что на свете этому не бывать. Никогда. Госпожа, могу я с вами поговорить? Дарина закатила глаза, но ничего не ответила старухе. Не желала ни говорить, ни слушать, ни дышать. Только вот женщина, по-видимому, не собиралась уходить. «Почему вы все время стоите у окна? Вы можете выйти в сад, там очень красиво. Хотите, я вас провожу?» Впервые за месяц пребывания в этом доме девушка уловила в голосе служанки сочувствующие нотки. Видимо, она и правда выглядела жалко. «Нет, Данап, я не хочу в сад, я не хочу гулять, я хочу домой. Ты можешь мне в этом помочь? Если нет, то и говорить нам не о чем». «Возможно, я смогу вам помочь», — тихо молвила Данап и приблизилась к девушке. «Но здесь небезопасно об этом говорить. Давайте выйдем в сад». Она положила свою теплую руку на плечо Дарины. «Доверьтесь мне, госпожа». Девушка удивленно уставилась на служанку. «Это шутка такая». Или она действительно хочет помочь? Но зачем? Какой ей от этого прок? — Вы серьезно? Или это игра какая-то? — скрестила руки на груди, всем своим видом выражая недоверие. — Мне незачем вам лгать. Я не в том возрасте, госпожа. Она говорила очень почтительно, но Дарина заметила промелькнувшую в глазах женщины обиду. — Идемте же. Да она взяла ее за руку и повела к выходу. Великолепный цветущий сад встретил Дарину благоуханием бесчисленного множества цветов и пением невиданных ранее птиц. Девушка даже залюбовалась этим раем земным. Жаль, что это всего лишь красивая мишура, под которой гниль и страдания невольников, ничего более. «Так о чем ты хотела поговорить?» — Дарина повернулась к Данаб. Женщина подошла ближе, пристально глядя в глаза девушки. «Вы так похожи на нее, госпожа, так похожи!» «Неудивительно, что Амир сошел с ума от вас!» «То, что несла служанка, было больше похоже на старческий маразм, и Дарина обреченно покачала головой!» «Вы, похоже, все здесь с ума сошли, рассравниваете меня с вашей Ириной!» «Но разве ты за этим меня звала?» «Нет, не за этим! Я хочу попросить вас покориться Амиру!» «Только представьте, какая вас ждет жизнь!» Вы можете стать настоящей госпожой. У вас столько возможностей, о которых вы даже не догадываетесь, а вместо того, чтобы идти навстречу счастью, вы прозябаете у окна день ото дня. Старуха взяла ее за руку. Он бросит к вашим ногам весь мир. Вам нужно лишь дать ему утешение. Ты в своем уме. Я не хочу всего этого, понимаешь? Мне не нужны его богатства. Мне нужна лишь моя свобода. О каком счастье говорит это полоумное? Совсем уже помешались тут. «Посмотрите вокруг», — она махнула рукой. «Все это может быть вашим, а иначе вы погибнете, вы сами убиваете себя с каждым днем». Сумасшедшая старуха, не обращая внимания на попытки Дарины освободить свою руку, вцепилась еще крепче. «Зачем ты говоришь мне это, Данаб? Помнится, ты даже смотреть на меня не могла. Так что же изменилось? С чего такие перемены?» Это уже начинало напоминать какую-то мыльную оперу, и Дарина начинала злиться. «Я лишь хочу, чтобы в этом доме снова поселилась радость и детский смех. Когда-то у меня была дочь. Ей Всевышний преподнес величайший подарок. Она стала женой шейха, первой женой. У нас это большая честь. Но случилось несчастье, она умерла. А потом появилась Ирина. Она заменила мне дочь. С ее приходом в этот дом мы все обрели счастье». Этот сад был сделан для нее лишь потому, что однажды она сказала Амиру, что хочет цветов. Но вскоре ушла и она. «Когда я увидела вас, то вдруг сердце пронзило боль. Вас ждет та же судьба, если сдадитесь и не станете бороться. Не с ним боритесь, а за свое будущее, Дарина!» Женщина прижала ее руку к своей груди. «Подарите будущее нам всем!» Ноги стали ватными, и сердце заныло от жалости к этой несчастной женщине. Оказывается, она не служанка вовсе. Она мать первой супруги Амира. Насколько же ей плохо, наверное. Тут же спохватилась. С чего это она жалеет этих извергов? Они разве посочувствовали ей? Хорошо, все ясно. Я пойду в комнату. Девушка выдернула свою руку и направилась к калитке. Зря она понадеялась, что служанка поможет ей вернуться домой. Все зря. Есть еще один выход, госпожа. Дарина остановилась. Завтра годовщина смерти Ирины. В этот день Амир закрывается в своей комнате и не выходит оттуда ровно семь дней. У вас будет возможность покинуть этот дом, если пожелаете. Я помогу. Девушка не верила своим ушам. Но знайте, он будет искать вас. Он не отпустит. Я слишком хорошо знаю Амира. Весь день Дарина была в заведенном состоянии, а пугающие мысли острыми иглами впивались в мозг. Удастся ли ей избежать? Не подведет ли ее Данаб? Конечно, первый вариант, предложенный женщиной, а именно покориться шейху, девушка даже не рассматривала. Слишком дико, странно и глупо. Да, ей очень жаль его первых жен, но то, что из нее пытаются вылепить ту, которой больше нет, сродни идиотизма. Бред. Снова не смогла поесть, кусок в горло не лезет от волнения. Только бы все получилось. Правда, Дарина слава представляла, как выберется из этой проклятой страны, но это не казалось такой уж огромной проблемой, если учесть, что она сейчас в тюрьме, из которой нет выхода. По пути из сада девушка тщательно осмотрела местность и поняла, что без помощи ей никак не выбраться за территорию особняка. Одна надежда на дона. Надо же, как бывает. Она все время думала, что эта вредная бабка ее не переваривает, а оказалось, что она просто жалела Дарину. К вечеру пожаловал сам шейх, и девушка, вспомнив некоторые детали их предыдущего свидания, отползла в дальний угол кровати. — Не бойся меня, Хасид. Я пришел справиться о твоем самочувствии. Мне сказали, что ты снова ничего не ешь. Тебе нравится, когда я кормлю тебя? — он улыбнулся. О да, конечно же, она без ума от того, как ты можешь унизить. Я поем, сама, отвернулась, уставившись куда-то в стену. Пусть он уйдет, пусть уберется с глаз долой. А давай поужинаем вместе. Мужчина не оправдал ее надежды и присел на краешек к кровати. Дарина силилась придумать какую-нибудь отговорку, но так ничего толкового на ум не пришло. Да и имеет ли смысл? ведь ей уже дали понять, что она сама здесь ничего не решает. «Джамила!» — снова это дурацкое слово. «Может, ты хочешь что-то особенное? Не бойся, говори. Для тебя в этом доме сделают все, что пожелаешь». Он не предпринимал никаких попыток приблизиться или коснуться Дарины, но ее то и дело прошибала мелкая дрожь. «Вы правда считаете, что я смогу заменить вам Ирину?» — говорила сухо, обреченно, О том, что у нее теперь появилась надежда на спасение, ему знать не нужно. Я не пытаюсь заменить с тобой кого-то, Дарина. Я просто хочу ребенка, это все. Дарина замолчала. Он непробиваем. Нет смысла что-то доказывать этому психу. Нужно просто усыпить его бдительность и бежать из этого сумасшедшего дома. Подальше и побыстрее. Я хочу на ужин что-то из вашей кухни. Судя по тому, как подлетели вверх его брови, Дарине удалось удивить Амира. «Отлично, тогда я скажу, чтобы накрыли стол. Спускайся в столовую через полчаса». С этими словами он ушел, оставляя девушку в спасительном одиночестве. Простанав тысячу проклятий на голову шейха, Дарина все же заставила себя подняться и полезла в шкаф за одеждой. Чтобы у хозяина не возникало по поводу нее еще каких лишних мыслей, выбрала брюки прямого покроя и свободный пуловер. Рвение ужина с этим человеком не было абсолютно никакого, но, не желая его злить, спустилась вниз, как и было велено. Амир уже сидел за столом и ждал, по-видимому, только ее. Как только Дарина приблизилась к столу, уставленному вкусно пахнущими блюдами, мужчина поднялся и отодвинул ей стул рядом со своим. Жаль, она хотела сесть подальше, но спорить по этому поводу не стало, и неловко плюхнулась за стол. Ужин проходил в тишине, которую иногда нарушал шейх, рассказывая о названии странных, но очень аппетитных блюд и из чего их готовят. Дарина молча кивала, особо не вслушиваясь в его слова. Неинтересно ей. Вот совсем абсолютно наплевать. Когда ужин был закончен, Амир поднялся из-за стола и протянул руку девушке. — Пойдем, прогуляемся по саду. Я давно там не был. Вот к этому Дарина не была готова, и в сад, разумеется, идти не хотела, тем более с ним. Но отказаться от столь любезного предложения означало обидеть мужчину, и она просто не решилась. В саду заливисто пели птички, и слабое освещение приятно обволакивало, не раздражая глаза. «Ты уже была здесь, Дарина?» Он остановился и повернулся к ней. «Я? Нет». «Хм, странно». «А разве сегодня днем ты не приходила сюда с Данаб? Мужчина склонил голову на бок, внимательно всматриваясь в глаза Дарины, словно пытаясь поймать ее на лжи. «Да что там, уже поймал!» Девушка только сейчас осознала, что предложение Данаб могло быть какой-то ловушкой. Но зачем женщине, повидавшей столько горя, еще кому-то делать подлость? Да и не за что ей мстить Дарине. Она же не по своей воле здесь». «Ах, ну да, я просто забыла». «Странно», — снова хмыкнул, не сводя напряженного взгляда с несчастной вружки. «Обычно те, кто увидит этот сад, не скоро его забывают». Казалось, он видел ее насквозь, словно рентген. «Я хочу, чтобы ты знала, Дарина. Я всегда в курсе того, что происходит в этом доме. А еще я очень сильно не люблю обман». «Как? Как он узнал?» «Нет, разумеется, разведать, что она была в саду, для него не составляет труда, но в курсе ли он ее планов? Неужели дона обманула ее?» «Да нет же, нет, в этом нет смысла. Зачем старушке подставлять ее?» Девушка быстро справилась с испугом и смело взглянула в глаза шейху. «Я даже не сомневалась в вашем могуществе, раз уж вы считаете возможным держать в своем доме невольников». Амир улыбнулся. «Какая же она бунтарка!» Никогда он не понимал, как женщина может быть непокорной, ведь это заложено в них природой, они созданы, чтобы подчиняться мужчине. Но, встретив такую впервые, кажется, был ранен прямо в сердце, а иначе, почему она так сильно бьется в груди, как только его взгляд падает на эту девушку? Так знаешь же, моя прекрасная невольница, ты станешь моей, и этого не избежать. Он притянул ее к себе за талию и опустил голову так, что его губы едва не касались ее. У нас будет красивый ребенок». Больше Дарина не могла этого выносить. Что было сил, она толкнула мужчину в грудь, и когда он отступился, убежала прочь, не желая оставаться рядом с ним более ни на секунду. Что бы он ни говорил, что бы ни предпринял в отношении ее, она не сдастся, не отступится от своих принципов. Вот только сам шейх, судя по всему, уверен в своей победе, и это очень настораживало девушку. Она ждала лишь одного – Наступление завтрашней ночи, когда Данап придет, чтобы проводить ее. Дарина с трудом представляла, как это все будет, но надеялась, что хотя бы немного денег старуха ей даст, чтобы девушка смогла добраться до посольства. Благо, в этом доме даже прислуга явно богаче семьи, в которой росла девушка. Сердце сжалось от тоски по маме. Как она там? Скорее всего, сходит с ума от переживаний за дочь, ведь Дарина уже давно не дает о себе знать, с тех самых пор, как прилетела в Эмираты. Пусть будут прокляты эти работорговцы. Сколько человеческих судеб они загубили, скольких людей обрекли на страдания и муки. Как только она вернется домой, сразу же пойдет обивать пороги во всевозможные инстанции, пока не добьется того, чтобы Ольгу и ее подельников подали в розыск. Конечно, едва ли это принесет какие-то плоды. Эти не люди не единственные, да и работают по своей схеме. Явно не первый год, но она хотя бы попытается. не станет спокойнее, если хотя бы одну человеческую жизнь ей удастся спасти. Правда, для осуществления задуманного ей самой бы для начала из плена выбраться. А потому сейчас она пойдет в комнату, что так любезно ей выделили, и ляжет спать. А завтра, завтра все решится.